Часть четвертая. На вокзале Н. Рассветов и заморашкин вбегает чекистов. Есть, есть, есть! Замарашкин, ты не брехун. Вот телеграмма. Я Киев, золото здесь. Нужен ли арест? Лид Захун. Все это очень хорошо. Но что нужно ему ответить? Как что? Конечно, взять на Цугундер. В этом мало радости. Уничтожить одного, когда на свободе будет 200 других. Других мы поймаем потом, с другими успеем после. Они ходят из притона в притон, пьют спирт, играют в кости. Мы возьмем их в любом кабаке. В них одних без намаха толку мало. А пока нужно крепко держать в руке ту добычу, которая попала. Теперь он от нас не уйдет, особенно при сотне нянек. Что ему няньки? Он их сцапает в рот, как самый приятный и легкий пряник. Когда будут следы к другим, мы возьмем его в две секунды. Я не знаю, с чего вы вдолбили себе в мозги, на цугундер, да на цугундер. Нам совсем не опасен один индивид. И скажу вам, коллега, вкратце, что всегда лучше отыскивать нить к общему центру организации. Нужно мыслить без страха. Послушайте, мой дорогой, мы уберем Намаха, но завтра у них будет другой. Дело совсем не в Намахе, а в тех, что попали за борт. Наши веревки и плахи ни один не боится черт. Страна негодует на нас. В стране еще дикие нравы. Здесь каждый Аким и Фанас бредит имперской славой. Еще не лежит вопрос, кто ляжет в борьбе из нас. Чистолюбивый Рос отчизны своей не продаст. Интернациональный дух прет на его рожон. Мужик, если гневен не вслух, то завтра придет с ножом. Повстанчество есть сигнал. Поэтому сказ мой весь. Тот, кто крыло поймал, должен всю птицу съесть. Клянусь всеми чертями, что эта птица даст вам крылом по морде и улетит из-под носа. Это не так просто. Для него будет, пожалуй, очень просто. Мы усилим надзор и возьмем его, как мышь-мышеловку. Но только тогда этот вор получит свою веревку, когда хоть бандитов сто будет качаться с ним рядом, чтоб чище синел простор коммунистическим взглядом. Слушайте, товарищ... Это превышение власти. Этот округ верен мне. Мне нужно поймать преступника, а вы разводите теорию. Как хотите, так и называйте. Но что больше наш спор не шел о том, мы сегодня же дадим ответ. Лидзе хун, наблюдайте за золотом. Больше приказов нет. Тогда я поеду сам.